Глава 32. Ящерь. Любопытство подчас гораздо более разрушительная сила, чем таран, которым в Средневековье разбивали крепостные ворота. Какие там ворота, какие толстенные стены удержат от того, чтобы не заглянуть в странный новый ящичек, не рассмотреть обитателя. Нет, разумеется, Таня все предусмотрела. Почти. Она предупредила о том, что клеточку нельзя открывать всех. И Шушану, и Тишинора, Нарушат, даже Терентия и Гудини и всех остальных обитателей ее квартиры и гостиницы. Но кое-кто остался не то чтоб непредупрежденным, говорили и им: А как же, но ну, одно дело говорить, когда тебя слышат, а другое говорить существам, полностью уверенным, что они сами во всем разберутся. Гуси это вообще отдельная песня. Га-га-га, говорите, га-га-говорите, вы нам абсолютно не мешаете. Явно слышится в крохотных гусиных ушках, надежно упрятанных в перья, как раз тогда, когда им пытаются объяснить что-то особенно важное. А кроме обычного гусиного любопытства, эта староживая парочка еще и приотлично помнила, как они в прошлый раз выпустили из клеточки ворона. а потом так прекрасно провели с ним время, вдоволь нащипав с него перья и от души попинав. Предвкушая что-то столь же забавное, гуси прокрались в кабинет Соколовского, где стояла клетка, и начали рассматривать ее обитателя, разочарованно переглядываясь. Разочарование не помещалось на гусиных клювах. «Га-га-гадость какая-то!» высказались они чуть ли не хором. «Га-га-га-галимая шкурь!» И тут оба узрели что-то очень и очень интересное. Из клетки высунулся кончик хвоста и тут же втянулся обратно. Гуси переглянулись. Дело, показавшееся только что столь безнадежным, начало оживать на глазах и весело помахивать хвостиком. То есть хвостиком помахивала ящерка, расчетливо показывая увлекающимся шлепоногим шипелком самую малость хвоста. Да так, что они ни нипочем поймать не могли. Через час толкотни и беготни вокруг журнального столика, на котором стояла ловушка. Гуси уже напрочь забыли о каких-то инструкциях Тани Соколовском и прочих жизненных мелочах. Какой такой сокол? Могли бы удивиться они, если бы, конечно, сходу не покусали слишком любопытного. А тут еще эти звуки... Ути, ути, вещала ящерь с периодичностью особо настырного будильника с атрофированным чувством самосохранения. «Г-гра!» Гуси уже даже не гоготали, а смешивали гогот с чем-то похожим на рык. Конечно, через этот час из гусиных голов выветрилась даже тень воспоминаний о том, что в прошлый раз их практически так же дразнил ворон-наемник. Гуси видели только зеленый ящеречный хвост который надо было схватить любой ценой. Бросок, еще бросок. Шушана, там гусяси, то есть гагуси. Да тьфу, гуси там гоняют клетку по комнате. Едва переводя, дух выдала тишуна, домчавшись до Шушаны и старшего брата, которые наконец-то решили прогуляться лапка об лапку по дальнему междустенью. Какую клетку? встрепенулась Норуш. С ящерью. Она их хвостом дразнит, а они рычат и на клетку кидаются. «Ой, только бы не открыли!» — ахнула Шушанна и кинулась к самому короткому коридору, ведущему в гостиницу. Тишинор хоть и прихрамывал, но не отставал, только только они все равно не успели. Ящерица, умело распалив увлекающихся гусей, все чаще и чаще показывала кончик хвоста около хитрой задвижки, И именно туда попадали удары гусиных клювов, способных перекусить металл. Да, обычная сталь давно не выдержала бы этой атаки, но клетка была скована на совесть, да из заговоренного железа, так что разбить ее и не вышло бы. А вот случайно открыть, да, это получилось. Щелк. Обреченно выдала задвижка. Алчно завопили гуси, у которых глаза горели ненормальным малым цветом «Ну, ща я вас!» Зашипела ящерь, вырываясь из клетки, как заведенная пружина «Матушки-норушки!» Шушана много чего видела, но только не катающегося в кабинете соколовского клубка Из двух гусиных полуощипанных тушек и чего-то здоровенного, похожего на... «Каркадил!» Завопила тишуна, временно забывшая, как и что правильно называется. Клубок развернулся, гуси разлетелись по разным углам, а крокодил, хищно щелкнув внушительной челюстью, сверкнул глазами, уставившись на норушей. «Не, это не крокодил», — хладнокровно заявил Тишинор. «Это безобразие в доме». «Хта, я?» Неожиданно возмущенно выдохнула здоровенная зверюга. И «Я! Я! Безобразие! Да чтоб ты знал!» Чешуйчатая непонятность, крутанулась на месте так, что в глазах заребила, и на месте страшной зверюги выпрямилась статная красавица в зеленом платье, переливающемся живыми малахитовыми разводами с длиннющей косой, словно змейка, стекшей с плеча, и высоким венцом, из украшенным драгоценными каменьями. «Все равно безобразие!» — покачал головой принципиальный Норуш, прекрасно понимающий, что Шушане нужно чуточку времени, чтобы убрать из-под возможного удара тишуну и запереть дверь. «Да ты, мышь несчастная!» — зашипела, злобно оскалившись пугающе острыми зубами, недавняя красавица. Ее лицо, только что бывшее столь прекрасным, стало покрываться проявляющейся из-под кожи зеленовато-медной чешуей и вытягиваться в плоскую ящеричную морду. «Я, Норуш счастливой, а вот ты — точно то, что я и сказал. Одна видимость, а под ней — Ярр! Ящерь, с остатками тающей на боках видимости платья, рванула на Тишинора. но за его спиной уже открылся норушный ход, который захлопнулся монолитной стеной перед мордой ящери. «Так, раз вы это выпустили, сами ее и развлекайте, пока сокол не прибудет», — хмуро приказала Шушана гусям, спешно припомнившим и кто они, и кто такой сокол, и что он может, а главное, что он точно будет катастрофически недоволен. В свете этого осознания гусиные тушки подсобрались, встряхнулись, мигом нарастив плотное противоударное оперение, клювы распахнулись, явив миру приличный чистокол мелких, но крайне неприятных роговых отростков. «Короче, хотели поиграть, ни в чем себе не отказывайте», щедро разрешила Шушана, открывая бесконечный коридор перед мордой ящери и ловко запуская туда же гусей, жаждущих реванша. Закрывшаяся стена скрыла всех троих участников, а в разгромленный кабинет примчался в восторженной гудине собирать редчайшую добычу — гусиные перья. Соколовский приехал к вечеру, когда Таня, Вран и Лёлик уже почти совсем привели помещение в относительно терпимый вид. Правда, у дивана был какой-то перекошенный вид, словно ему слон отдавил три ноги и уселся сверху. А стол Соколовского восстановлению не подлежал и тосковал в углу в виде невнятной кучки обломков. «Филипп Иванович, извините меня, пожалуйста. Давайте я вам возмещу, ну, закажу новую мебель», заторопилась Таня. «Я не проконтролировала, в клинике была. Там сегодня слегка цейтнот случился. А я же завтра в отпуск ухожу, так что...» Так что на вас повесили все и еще немного. Понимающе кивнул Соколовский. Да, люди не меняются. Ой, да не переживайте вы, мебель — это такая ерунда. Тем более, что я и сам виноват. Надо было серьезно внушить гусям о том, что ящерь трогать было нельзя. Они же уже так попадались. Так что не волнуйтесь, к вам никаких претензий. Кстати, о бронегусе-то живы? Там все сложно. призналась Таня. «Все живы, но, по-моему, они нашли друг друга. То есть уже устали, но сдаваться и не собираются. Чуть расходятся, передыхают и опять в драку. Правда, ящерица уже не знаю, как ее правильно называть, пыталась им головы морочить». То девица и оборачивалась, то грудой камней, то динозавром каким-то, ну, типа варана, но в прокачанном варианте. То обрастала шерстью и изображала что-то вроде «Снежного человека». то становилась столбом этого зеленоватого света», — дополнил Вран. «Талантливая», — одобрил Соколовский. «Понятно, почему от нее на Таганай взвыли. Она же вызывала нездоровый ажиотаж. А зачем им там толпы уфологов? Затопчут, голдеть будут, как наши гуси. А, кстати, как гуси на это реагировали?» «Плевали с гусиной колокольни», — фыркнул Лёлик, получавший от всего происходящего массу удовольствия, — Смутились только камнями, но ненадолго. Начали разбегаться и таранить груду. А столб света...» Филипп, с видом физика, внезапно обнаружившего новый вид атомов, облокотился о спинку дивана. Тот обиженно хрюкнул и просел. «Так, ну-ка прекратить разваливаться!» Строго велел Соколовский. «Столб света! Они смели крыльями! Взлетели и начали взмахивать ими!» доложила шушана сочувственно похлопав диван лапкой пытаются реабилитироваться покивался коловский ну ладно отзываем гусей а ящерь пусть пока побегает шушаночка а сколько вы ее можете в коридоре держать да сколько угодно но руш очень сердилась на чешуйчатое безобразие ну вот пусть пока там и будет гусей давайте сюда Через пару секунд из раскрывшегося в потолке люка вывалились две гусиные тушки, приземлились на полу у ног хозяина, узрели его и загоготали на два голоса. Холодный взгляд Соколовского, который молча выслушивал все гуси излияния и покаянный гогот, пугал до дрожи. — Я вас предупреждал, — наконец-то спросил Соколовский, взмахом руки прекратив шум. «К тетушке в суп вам, дорога!» Таня, если честно, такими гусей еще не видела. Вывалились на ковер две птицы, больше напоминающие длинношей но жутко воинственных динозавров в перьях. «Ах, да! Кажется, они и были в перьях», машинально припомнила она. «А сейчас?» — Соколовский сказал про тетушку, «и они что, в обмороке?» По крайней мере, на это было очень похоже — Воинственный алый огонь в глазах погас, гуси явно съежились, уменьшаясь в размерах, обмякли, осели и обессиленно прислонились друг к другу, являя собой картину двух сиротиночек, которых обрекли на погибель неминучую. «А надо было всего-то Татьяну слушаться!» Ледяным тоном добавил Коловский, и гуси встрепенулись, переглянулись и ринулись к Тане. «Ой, Филипп Иванович!» «А можно их никуда не отправлять?» Таня вообще-то к гусям привязалась. «Ну как не заступиться за две теплые и дрожащие тушки, которые плотно обвивают ее ноги шеями и закатывают глаза, изображая вселенскую скорбь и вполне реальный ужас?» «Ну, разумеется, Соколовский так просто их не простил. Какое уж наказание он им придумал, когда отпустил всех прочих, Таня не очень-то поняла». Но гуси выползали из его кабинета крайне озадаченные, озирались нервно, едва хвосты не поджимали. «Да, непростая личность», — тихонько вздохнула Таня, выйдя из кабинета начальства и плотно закрыв за собой дверь. «Очень непростая», — согласился Лёлик, весело посверкивая глазами. «А ты не знаешь разве что он...» «Леланд!» Регина вернулась в гостиницу и как раз поднималась по лестнице. «Леланд, помоги донести сумки!» Интересно, что он хотел сказать? Таня почему-то была уверена, что Рууха позвала внука специально. Слух-то у Лесы феноменальный. «Ну ладно, не мое дело. Так, гуси остаются, ящерь пока заперта, диван того, но я думаю, что его можно починить. А вот стол точно восстановлению не подлежит. Интересно, а почему сейчас надо, чтобы она оставалась в коридоре, только чтобы не громила ничего? Пробормотала она. Ее надо переправить в исконные земли, а там доставить до владения ее хозяйки. Соколовский двигался быстро и беззвучно, так что оказался около Татьяны совершенно для нее неожиданно. Мне просто не улыбается, волочь вот это вручную. Начальство кивнуло в сторону кабинета и пояснило. Она очень неприятная спутница между нами. Ладно, надо дождаться, когда она снова примет форму малой ящери, и усыпить ее, и упихать обратно в ловушку. Только и всего. А пока пусть побегает, раз ума за столько лет не набегала. Кстати, я бы хотел вас попросить. Ой, да не пугайтесь вы, что я, зверюга какая-то. Белозубы улыбался Филипп Иванович. э нет, конечно», — уверенно кивнула Таня. «Вот и правильно, что, конечно», — кивнул Соколовский. «Я ж сказал, что к вам никаких претензий нет. Я вас хотел попросить приготовить помещение для четырех воронов». «Четырёх? Они больны?» «Нет, нет. Физически здоровые, а вот на голову...» «Да, пожалуй, что и болезные, но это для морочника работа. Крамиш разберётся. А если он не справится, я крылану попрошу». «Короче, нужны жёрдочки, воронья еда, вода». и как можно меньше к ним заходить». «Хорошо, как скажете». Таня заглянула к сове, поставила ей свежую воду, забрала пустую миску из-под насекомых и была уверена, что Соколовский уже ушел. Но нет, он упорно ждал ее в коридоре. «Еще хотел попросить. Когда Крамиш вернется, осмотрите его. Он сейчас на весьма опасном вылете. Мало ли, пострадал. А к вам обратиться постесняется». Соколовский прекрасно знал, что к Рамишу надо поговорить. Но решиться ему на это очень сложно. А вот если она сама придет, может, будет чуть попроще. Тем более, что Татьяна сходу начала переживать и беспокоиться. «Ну а для него это как живая вода. Кто и когда о нем беспокоился-то?» — размышлял Соколовский, наблюдая, как Гудини трудолюбиво крошит куски столешницы на удобные для переноски брусочки — «И куда ему мой бывший стол?» «Ну ладно, пусть, мне не жалко. Опять же, мусора меньше», — философски пожал плечами Филипп. Крамиш смотрел в глаза последнему из наружной дедовской охраны, и мрачный черноволосый тип внезапно застонал и схватился за голову. «Больно! Голова болит! Что? Что со мной было?» «Понятное дело, что больно. Еще бы!» пробормотал Крамиш. восемь лет под мороком, а вслух сказал. «Ты помнишь, кто ты на самом деле? Из какого рода?» «Да, я из...» — ворон призадумался, а потом уверенно сказал. «Ветроскального! Далековато тебя занесло!» — вздохнул Крамиш. «Давай, лети домой, раз все вспомнил!» «Погоди, а мой брат... Мы же с братом были!» «Пока я не видел твоего брата!» «Стой! Ты же...» «Ты же тоже из верхолётных!» Ворон сфокусировался на лице Крамиша. «Ты внук?» «Нет, я уже давно не из их рода. Я отреченец!» «Не верю! Вы, проклятые мурочники. где мой брат?» «Ну, пари по ещё погромче, пари. По Крамиш встряхнул типа за плечо. «Глядишь, твой брат прибудет из дома и прибьёт тебя, потому что сам себя не помнит!» Ворона как заткнули. «Что? Что мне надо делать?» «Тебе? Я же сказал. Домой лететь. А я, если встречу твоего брата, пошлю его за тобой. Но пока еще не сегодня. Еще не время идти в дом». Крамиш проследил за черной птицей, стремительно удаляющейся от высоченного забора, и порадовался, что деду не пришло в голову оборудовать территорию камерами. Он по старинке полагался на вороновую бдительность, слух и зрение. Возвращаясь в Норушный дом, он размышлял, когда и как придет тот самый момент, когда ему придется войти туда. Только вот, наверное, для отца уже поздно. Он не вынесет возвращения, обезумеет. Остается только остановить деда и остальных, а потом, потом просто жить, как получится.